Глен Хиршберг, карнавал судьи Дарка, Монтанецу Нижен и возвышен удивительной красотой наполняющий его мир, удивительно мертвой Джозеф Кинсли Говард, штат Монтана. Итак, вопрос первый сказал я, опираясь на письменный стол и глядя поверх голов моих студентов в сумерки наползающие с полей на территорию университета. «Знает ли кто-нибудь из вас того, кто там действительно побывал?» Руки поднялись вверх незамедлительно, как и всегда. Несколько мгновений я позволил рукам оставаться поднятыми, и они начали устало опускаться в флюоресцирующем свете ламп, Тем временем я наблюдал за старшекурсниками на крыше общежития Пауэлл Хаус по другую сторону внутреннего двора. Они драпировали фасад в традиционные черные полотнища, закрывая все окна. Когда я выйду во двор, по всему кампусу будут разбросаны соломенные покойники и скелеты из папье-маше. Устроители сознательно подчеркивали темные исторические корни своего праздника. «Хорошо», — сказал я, — И вновь вернулся мыслями к семинару по Восточной Монтане для студентов начальных курсов. Это была единственная подготовительная группа, в которой я еще преподавал в этом году. И единственная группа, от которой я бы никогда не отказался. — Только прошу вас, первоисточники, пожалуйста. — То есть то, что было написано в то время? — спросил вечно смущенный Роберт Хайрайт с первого ряда. Это действительно одно из точных определений первоисточника, мистер Хайрайт. Но в данном случае я имею в виду только интервью, которое вы возьмёте или которому лично станете свидетелями. Никаких рассказов третьих лиц. Несколько рук опустились. Ладно, теперь исключаем родителей, бабушек и дедушек, которые байками о всевозможных домовых... Держали детей в повиновении и таким образом сохраняли порядок в доме. Большинство оставшихся рук опустилось. И, разумеется, школьных приятелей, поскольку в школе, и особенно в средней школе Восточной Монтаны, существует своеобразное соперничество. Побывать там, где не был никто другой из вашего класса, не так ли? — У меня вопрос, профессор Р., — сказала Трис Корвин с переднего ряда, скрестив под юбка юбкой ноги в колготках и поджав свои чересчур красные губы. Вокруг нее беспомощные мальчишки-первокурсники съежились на своих стульях. Интонация флирта в ее голосе была предназначена не мне, как я прекрасно понимал. Это была привычка и, вероятнее всего, бессознательная, что меня огорчало. «Если мы исключим непрямых свидетелей, родителей и друзей по школе...» Кто же останется из тех, кто мог бы нам это рассказать? — Милая моя, — ответил я, — ты делаешь первые шаги в карьере историка. Это потрясающий вопрос! Я посмотрел на Трис, которая обнажила безупречно отбеленные зубы, напоминавшие выстроившихся в ряд ухоженных лошадей для парадных выездов. И Арабев встал, позволив себе единственный кивок в университетских традициях. «Милая моя, самоизощрённое оружие в арсенале преподавателя». Выпрямившись, я сказал, «Фактически это настолько хороший вопрос, что я намерен серьёзно рассмотреть его в данный момент». Несколько студентов группы сохраняли нейтралитет или оказались достаточно вежливы, чтобы улыбнуться. Я увидел Робин Милс, секретаря гуманитарного отделения, возникшую в дверном проёме с кучевым облачком светлых волос, но в данный момент я ее проигнорировал. «Позвольте мне спросить вас о следующем. Кто из вас знает кого-либо? Еще раз напоминаю, пожалуйста, только информацию из первых уст. Кто берется утверждать, что побывал там?» На этот раз поднялась единственная рука. Снова одна из тех, которые уже поднимались сегодня. «Мистер Хайрайт?» — спросил я. «Мой пес», — ответил он и вся группа взорвалась смехом. Но Роберт Хайрайт продолжил. «Я не шучу. Это рассказал тебе твой пёс? Моя собака Друпи исчезла в ночь Хэллоуина три года назад. Прошлым утром соседка привела её домой и рассказала моему папе, что человек в клоунском костюме позвонил ей в дверь в шесть часов утра и сказал «Спасибо за собаку, она гостила у мистера Дарка». Однокурсники мистера Хайрайта снова засмеялись но я не присоединился к ним. Костюм клоуна — это интересно, подумал я. Совершенно новое дополнение к мифу. Так, посмотрим, мягко сказал я. Считаю твоего отца, твою соседку и клоуна. От этого смех усилился, хотя я никого не высмеивал. Твой рассказ — самое большее из третьих рук. Не считая собаки, сказал Роберт Хайрайт и тоже усмехнулся. По крайней мере, на этот раз все, казалось, смеялись с ним вместе. В дверях Робин Милс откашлялась, и пышная копна ее белых волос всколыхнулась. «Профессор Реммер?» «Это, несомненно, может подождать, мисс Милс, сказал я. «Профессор? Там Брайан Тидроу». Я нахмурился. Не смог сдержаться. «Что бы он там ни сделал, это определенно может подождать». Вместо того, чтобы что-то сказать, Робин Миллс произнесла оставшиеся слова одними губами. Она повторила трижды, но я понял со второго раза. «Вот мерзавец!» — пробормотал я, но недостаточно тихо, так что мои студенты прекратили смеяться и уставились на меня. Я не обратил на них внимания. «Кейт в курсе?» — спросил я у Робин. «Её пока никто не видел». «Разыщите ее! Разыщите немедленно! Скажите ей, что я скоро буду!» На мгновение Робин замерла в дверях. «Я не знаю, ожидала ли она утешения, или что я присоединюсь к ней, или просто более явной реакции. Брайан Тидро был потомком индейца Кроу, женившегося на белой женщине и изгнанного за это из племени, служившего проводником при генерале Кастере и погибшего вместе с ним». Брайан был из семьи алкоголиков, далеко не лучшим из моих студентов, и, прямо скажем, был мне наименее всего симпатичен. Сейчас он дошел просто до предела тех безобразий, которые учинял уже в течение нескольких лет. Он, в принципе, не мог рассчитывать на мое снисхождение. Я буравил возмущенным взглядом Робин, пока она не кивнула и не отошла от двери. — А о чем шла речь, профессор Р? — спросил Атрис. Я старался не думать о Кейт о Кейт и Брайане. О чём тут было думать? Это случилось уже много лет тому назад. К тому времени, как Рубин выяснит, где она, занятия закончатся, и я буду уже в пути. Обратите внимание, мои юные ученики, что я даже не спрашиваю, бывал ли там кто-нибудь из вас лично. Я всю жизнь прожил в Кларкстоне, за исключением восьми лет обучения в университете и аспирантуре. Мои родители жили здесь всю жизнь. Мои дед и бабка приехали сюда из Германии прямо перед Первой мировой войной. По меньшей мере, на несколько веков позже моего отца и на полвека позже моей матери. Так любил напоминать мне Брайан Тидру. И ни разу никуда не уезжали до самой смерти. За все это время ни один из членов нашей семьи не встречал никого, кто бы действительно бывал там. Никогда. И все это подводит нас самому волнующему, поразительному вопросу. Возможно, карнавал мистера Дарка, то, что вдохновляет все наши празднества на Хэллоуин, самый известный аттракцион или событие в истории Кларкстона, штат Монтана, никогда и не существовал. Как всегда, этому вопросу потребовалось лишь мгновение, чтобы всколыхнуть аудиторию. В течение нескольких секунд он плавал в пространстве комнаты, точно таблетка Альказельцера, брошенная в стакан с водой. А потом вступил в реакцию. «Постойте!» — сказал один из мальчишек около Трис. «О боже мой, не может быть!» — воскликнула Трис, и ее голубые глаза вспыхнули, обжигая своим взглядом студентов одного за другим. Роберт Хайрет покачал головой. «Это неправильно! Вы не правы, профессор, я это знаю!» Я поднял руку, но шушука не затихла не сразу. Когда, наконец, все успокоились, я улыбнулся, решив не думать о Брайане Тидроу, и передёрнул плечами. Допустим, «Да он катится к чёрту», решил я. Я не желал снова оказывать ему услугу просто потому, что, в конце концов, он по глупости, возможно, он называл это доблестью, пошёл и сделал это. «Что вы знаете, мистер Хайрайт?» «Мне известно...» что карнавал состоялся в 1926 году. Он был на пустоши у станции Галф, где сейчас городская окраина. Откуда вам это известно? Мы проходили это в школе, были газетные публикации, первоисточники. Он бросил взгляд в мою сторону, желая узнать, не захочу ли я прервать его, и затем продолжил. Пропавший скот... Видели, как какой-то человек в чёрном одеянии бродил в округе, прячась в кустах. Трое чуть не умерли от страха, включая полицейского, отправленного расследовать это жуткое дело. «А ещё один раз в сорок третьем», — сказал я в неожиданно притихшей аудитории. Льдистый вечерний сумрак лился в окна, просачиваясь в углы точно подступавшее наводнение. Тот случай был явным примером дурного вкуса. Рассказывали, что там бродили несколько десятков человек, наряженных утопленниками в военной форме. Ужасное испытание для родителей, проходящих службу моряков. В 78 восьмом произошло целых три так называемых «карнавала мистера Дарка», о которых шел слух по всему городу, хотя два из них были устроены для малышей, а третий завершился всеобщей пляской. Я не говорю, что никто никогда не называл свои представления на Хэллоуин – карнавалом мистера Дарка. Но что касается существования легендарного скрытого под завесой тайны карнавала, завершения всех карнавалов, я махнул рукой, улыбнулся и вздохнул вместо того, чтобы закончить фразу. Дело в том, что каждый год мы возводим шатры страха. Берем детей и отправляемся, чтобы обойти как можно больше таких палаток на нашей маленькой городской ярмарке в надежде пережить небывалый ужас. Этот шатер заставит нас всех содрогнуться, сотрет в пыль наши стучащие от страха зубы и выбросит нас с другой стороны трясущихся, хихикающих и невредимых. Карнавал мистера Дарка, о котором нам рассказывали всю нашу жизнь, должно быть находится где-то там, на какой-нибудь неизвестной улице в каком-нибудь никому неизвестном углу. Следующие 15 минут студенты засыпали меня вопросами о наиболее конкретных сторонах этого мифа, о билетах, которые можно было получить или найти где-нибудь, о постоянно меняющемся местоположении карнавала и слухах про тех, кто умер от страха. В последние годы я чаще всего позволял этой части затянуться настолько долго, насколько этого хотелось участникам, потому что мне нравилось слушать варианты легенды, а студентам доставляло удовольствие их опровергать. Но в этот год, ощущая нарастающее раздражение того, что Робин не вплыла снова в двери со словами «Что нашла Кейт?», я реализовал свои планы по разрушению мифа буквально за пару минут. «Сколько неизвестных уголков на самом деле существует в городе площадью меньше 11 миль», и простоявшим на этом месте сто сорок пять лет. Сколько новых местечек может появиться в нем? Если билеты оказываются найденными или розданными, кто их прячет или раздает? С учетом всех искусственных иллюзий, приписываемых мистеру Дарку, где находятся работники его аттракциона? В конце концов, Трис снова задала самый главный вопрос. «А этот мистер Дарк, он все-таки существовал?» О да, произнес я еще тише и спокойнее, от чего вся группа вновь притихла. Словом, хотя бы с учетом того, почему вся эта история связана именно с ним, конечно же, как раз в это мгновение Робин Милс наконец вернулась. Как банально, подумал я, что прощальному жесту Брайана Тидроу было суждено испортить мой любимый момент учебного года. Единственное, что могло хотя бы немного с ним соперничать, это день, когда я отправлялся на семинар для дипломников и, разложив карту продвижения скота на пастбище поверх другой, показывавший кривую уменьшение количества буйволов, доказывал, что, несмотря на все усилия приблизительных подсчетов, именно сибирская язва свела на нет почти все их поголовье. Белые ковбои здесь ни при чем». За окном серые полосы снега начинали ползти по земле, точно кромка огромного ковра. Тяжелые тучи висели низко, и первый безошибочный зимний ветер ворчал и завывал под окнами. Я подумал о Кейт и забыл о своей злости, забыл о своем учительстве и пристрастии к Хэллоуину. Все во мне заныло. — Прошу прощения, господа студенты, — сказал я. На гуманитарном отделении кадровый кризис, я должен немедленно быть там. Поэтому мы продолжим наше обсуждение в понедельник. — А как же мистер Дарк? — протянул Роберт Хайрет почти рассерженно. Я не стал его винить. Мой курс более десяти лет был самым популярным из факультативов для студентов начальных курсов. В первую очередь из-за этой лекции, которую я ежегодно читал учащимся именно в этот день. Я начал складывать записи, которыми так и не воспользовался, в свой рюкзак. Увидел, как сутулился за столом Роберт Хайрайт, когда Трис встала перед ним. «Кто знает», — сказал я, расслышав, как Робин Миллс возбужденно постукивает шариковой ручкой по дверному косяку аудитории. «Может быть, один из вас сегодня обнаружит полоску бумаги, приколотую к стволу дерева, и, не веря своим глазам, уставится на нее» и вы найдете настоящего мистера Дарка. А в понедельник сможете рассказать мне, что я ошибался все эти годы. Я вас вижу, мисс Милс. Простите, профессор, — расслышал я ее слова, — я машинально. Будут какие-нибудь рекомендации? — спросила Трис, когда в группе начали отмечать присутствующих. Она перегнулась через мой стол слишком близко ко мне, по привычке. Относительно чего, мисс Корвин? Я продолжил убирать со стола бумаги, стараясь ненароком не коснуться рукой ее свитера. Какие-нибудь аттракционы ужасов, которые нам бы не стоило пропустить. Особенно замечательные улицы. Я слышала, в реку собираются запустить надувных монстров. Озадаченный, я поднял на нее глаза и почувствовал, что и сам тону в этих уж чересчур голубых глазах. Этого никто не делал уже многие годы, — сказал я, и остатки моего гнева утонули в печали. Но ни то, ни другое не предназначалось Брайану Тидру. У других людей были Рождество или День Благодарения, и были семьи. Для меня же существовал Хэллоуин и эти ребята. В этот год у меня не будет ни того, ни другого. — Вот вы мне и расскажете. — Расскажу, — сказала она. «Спасибо за отличную лекцию». Несколько мгновений спустя их уже не было, и вся энергия аудитории ушла вместе с ними, а я стал просто еще одним академическим призраком с кожей, которая приобрела болезненный флюоресцирующий отблеск с волосами, поблекшими от меловой пыли и спертого воздуха. Мне хотелось увидеться с Кейт. Мне хотелось помочь и справиться со всем этим. В первый раз за всю жизнь мне захотелось чтобы Хэллоуин уже миновал». «Где она?» — спросил я Робин Милс. «У вас», — отозвалась она, и в ее голосе не было и тени оскорбительной интонации, которую она могла бы при случае добавить к этому утверждению. «Она звонила оттуда. Кажется, профессор, это она его и нашла». «Чертов, Брайан!» — выругался я. «Да чтобы он провалился!» Я двинулся мимо Робин. На лице ее начал отражаться шок. Видимо, судебные и деловые справочники для секретарей рекомендуют в отношении таких ремарок и ситуаций именно эту эмоцию. Но затем она произнесла. «Передайте, Кейт, что мы все о ней думаем. Скажите ей, чтобы зашла ко мне в понедельник или когда сама захочет». Я обернулся, улыбнулся ей и понял, что проработал рядом с этим человеком, если даже не непосредственно рядом, Четырнадцать лет, и что пора бы мне себя перебороть. «Обязательно передам», — ответил я. «Спасибо». Несколькими мгновениями позже я неторопливо шел по кампусу сквозь сгущающийся сумрак. В кронах деревьев бумажные фигурки скелетов плясали и кружились на холодном ветру. До моего слуха доносились веселые крики со стороны домиков студенческого братства в южной части кампуса — и торопливые шаги учащихся, осторожно перебегавших к месту общей встречи для того, чтобы отправиться в вечерний рейд по городу. За всеми этими звуками мне слышалась бесконечная, душу вынимающая пустота прерий, медленно втягивавшая город, часть за частью, человека за человеком, назад в море полыни и забвения. К тому времени, как я повернул на Уинслоу-стрит и миновал кампус, Холод прокрался под мою легкую осеннюю ветровку, и я ощутил, как он пробирает меня насквозь, до костей и до самого сердца. Малыши уже были на улице и бегали по тротуарам с тыквами в бумажных пакетах, от которых исходило чудесное и зловещее оранжевое свечение. Я видел зеленого зомби, внезапно показавшегося из-под куча павших листьев на краю лужайки и попытавшегося схватить двух перетрусивших девочек, которые захихикали и убежали прочь. Зомби проводил их улыбкой и вновь зарылся в листве. Он будет там весь вечер. Я знал это. Он сохранит эту улыбку, обращенную к самому себе, даже после того, как придут ребята постарше, и он станет хватать их уже более решительно. Он вернется домой сильно промерзшим и исполненным чувства гражданской доблести. В некоторых городах соседи заставляют вас держать свой двор в чистоте. В других от вас ожидают, что вы будете появляться в церкви или станете содействовать сбору пожертвований в пользу голодающих или примете участие в дне очистки речных берегов. В Кларкстоне вы принимаете участие в праздновании Хэллоуина, В полумиле от кампуса дома рассыпались по своим огороженным участкам, и дорожки, отмеченные тыквами, в бумажных пакетах исчезли. Но праздник продолжался. В этот час, когда абсолютная тьма еще не сгустилась, улицы были относительно тихими. Местные страшилки, несомненно, предназначались для подростков. Прячущиеся в кучах листвы зомби, которые могут изрядно досадить, если кого-то поймают... Я всего на мгновение остановился у дома декана Гарри Пилтнера и постоял на полоске снега. Как всегда, Гарри построил из соломы длинный, по колено высотой лабиринт для ползания по-пластунски, извивавшийся зигзагами по всему двору. Я как-то спрашивал его, где он достает пауков-волков и тараканов в палец величиной, которых он иногда запускал в лабиринт, чтобы не пугали и преследовали тех, кто туда заберется или погибали, раздавленные ладонями какого-нибудь завопившего подростка. Он лишь улыбался в ответ и хранил свой секрет Хэллоуина, как любой добропорядочный обитатель Кларкстона. Домашние, шоколадные с орехами пирожные, которые его жена оставляла у выхода из лабиринта, были необычайно вкусны, насколько мне известно. Река Блэкрут пересекала Кларкстон в пяти местах, поворачивая по пути через город то в одну, то в другую сторону, создавая маленькие полуострова. Мой дом в стиле начала XIX века с двускатной крышей был возведен каким-то начальником, работавшим на железной дороге в период великой колонизации, который вывез поселенцев на вольные просторы и очень скоро вынудил их ввязаться в гражданскую войну. Он стоит на мысе Пурвистон, самом восточном полуостровке города, похожем на дым, идущий из трубы паровоза. Переходя по мостику, ведущему прямиком к моей двери, я посмотрел на свой дом. Не горит ли свет в окнах? Но ничего не увидел. Или Кейт ушла, или же она сидела в темноте. Я предположил последнее. В моменты личного и профессионального кризиса Кейт стремилась спрятаться в тень, иначе она бы ни почем не соблазнилась предложением Брайана поехать в Монтану из-за своей аспирантуры, оставив без ответа четыре предложения от университетов Лиги Плюща. Лишь на миг, дойдя до середины мостика, я остановился, чтобы послушать реку. В шуме воды уже слышался раздражающий ухо скрежет. На благодарение благодарения она замерзнет, и улицы разрастутся на время ее зимнего сна под толстым снежным покровом. Обернувшись, я бросил взгляд на город — увидел оранжевые огоньки, мигающие в темноте, и услышал пронзительный визг маленького ребенка, пронизавший темноту, точно крик охотящейся скопы. — Ты растерял все доброе, что в тебе было, Брайан! — пробормотал я, сам себе удивившись. Понятия не имел, что думаю о нем. Даже после того, как я отпер дверь, мне понадобилось несколько секунд, чтобы догадаться, Кейт там скорчившись на такте у окна, смотрит на реку. Она сидела, по пояс закутавшись в голубой плед, который давным-давно связала для меня моя мать, а ее длинные каштановые волосы лежали на плечах точно шаль. При солнечном свете странно запавшие глаза Кейт придавали ей вечно невыспавшийся вид. В сумраке тени добавляли красок ее бледной кожи. Глаза казались более выразительными, и она становилась настоящей красавицей. По крайней мере, на мой вкус. «Эй!» — окликнул я, направившись в ее сторону, и ощутил лишь легкий осадок прежней неопределенности. Я давно изжил в себе чувство вины перед Кейт за то, что пригласил ее к себе, хотя она и была моей бывшей студенткой. Ей было тридцать пять лет, всего на шесть меньше, чем мне». Да, Кейт, у меня в течение одиннадцати лет не было сколько-нибудь значимых связей. Кларкстон маленький городишко, совсем крошечный, а университет и того меньше. А я от рождения неразговорчив. Тем временем Кейта не стала облегчать мое положение. Она, не отрываясь, смотрела в окно. Окно было закрыто, но снег, казалось, как-то проникал в комнату. Я представлял себе, как он мерцает около ее уха точно облачко блуждающих болотных огоньков. Подойдя, я опустился рядом с ней на тахту. Она тихонько заплакала. Я сидел и держал ее руку, позволяя ей выплакаться. — Он даже не был хорошим другом, — проговорила Кейт в полголоса спустя долгое время. — Никогда не был. Я тронул ее волосы. — Ну, конечно. Он был слишком озабочен своими душераздирающими проблемами. Он был болен, Кейт. У него не было выбора. Впервые за весь этот вечер она повернулась и посмотрела на меня. Я смотрел в ее глубоко запавшие глаза, точно заглядывал в пещеру. В таких случаях мне всегда хотелось забраться в самую глубину. Она улыбнулась, я чуть было не рассмеялся, но вовремя одернул себя. «Это все меняет». — сказала она. — Послушай, Кейт, пойми меня правильно. Жаль, что он вообще сюда вернулся. Ну, за тем, конечно, исключением, что он привез тебя. Жаль, что ты его вообще знала. Ты и все другие на этом проклятом отделении, потому что он обладал такой болезненной притягательностью, что для вас, выпускников, это как пыльца для пчел. И вот вы уже сами рассыпаете ее и сами не можете справиться с жуткими наклонностями. Кейт рассмеялась и на этот раз смех прорвался из меня наружу. «Он хорошо знал историю», сказала она, пожимая в ответ мою руку. «У него были хорошие данные для историка. А вот ты – настоящий историк. Сперва досконально все исследуешь, а потом переживаешь свои прозрения». Без предупреждения она снова расплакалась. О Брайни Тидру или о своей матери, также совершившей самоубийство более двадцати лет тому назад» или о своем отце, или вообще о ком-то другом, кого я не знал. На этот раз слезы длились более часа. Я прислушивался к ее хриплому дыханию, ее бессвязному бормотанию, наблюдая, как ночь Хэллоуина опускается на Кларкстон. Снег пошел гуще, скапливаясь на убитой морозом траве и в трещинах тротуара. Даже сквозь закрытые окна мы слышали крики, вопли и органную музыку, доносившуюся из-за реки. Я наступила на его волосы. Пробормотала Кейт в какой-то момент, я вздрогнул и сжал её заходившую ходуном руку. Я и забыл, что это она его обнаружила. Было должно быть восемь часов, а может позже, когда Кейт подняла на меня глаза. Её плечи еле заметно содрогались, но произнесла она следующее. — Всё ещё может обернуться хорошо. Дэвид, тебе нужно идти. Я задаченно моргнул, не что ответить. «Куда идти? Это мой дом. Место, где мне хотелось бы находиться». «Сегодня Хэллоуин. Лучший день в твоей жизни. Помнишь?» Сентиментальные воспоминания превозмочь было невозможно. В конце концов, вариантов мне оставалось не слишком много. «У меня были другие лучшие дни, и не так давно», — сказал я. Потом покраснел, Ухмыльнулся, как ребёнок, и Кейт тоже прыснула со смеху. — Пойди в палатку ужасов и возвращайся с рассказами. Идём со мной. В одно мгновение её улыбка исчезла. — Спасибо. Я уже видела сегодня одного покойника. — Ой, чёрт побери, Дэвид! Её лицо снова исказилось. Я потянулся, чтобы взять её за руку, но она отдёрнула её. — Правда, — жёстко проговорила она, и я отпрянул — — Я хочу, чтобы ты пошёл туда. Мне лучше побыть одной. — Кейт, я бы хотел быть рядом с тобой. — Ты и так со мной. — всё ещё напряжённо, — сказала она. Мы долгое время смотрели друг на друга. Потом я взял пальто со стула и встал. Я спросил, уверена ли она. Она была уверена. И, честно говоря, мне полегчало во всех отношениях. Я знал, что сделал всё, что мог, и мои действия были замечены. Я знал, что Кейт любит меня. И что уж теперь-то я не пропущу Хэллоуин. — Я принесу тебе шоколадное пирожное с орехами, — сказал я. — Господи, ты же не собираешься проползти через лабиринт Пилтнера? — Буду обратно через час. Я ненадолго. — Хорошо, — ответила Кейт, но она уже отдалилась от меня, съежившись и пристально глядя в окно. Я открыл входную дверь, шагнул на улицу, и меня обдало холодом. Он имел зубы и когти и так рвался коснуться моей кожи, что я то и дело проверял, не разодрано ли мое пальто. «Боже мой!» — проговорил я, решив было вернуться за перчатками и шарфом и тут же передумал. В принципе, я не собирался отсутствовать долго, и мне не хотелось сейчас беспокоить Кейт. Сунув руки в карманы и моргая, потому что глаза у меня слезились, я направился вперед, во тьму. Моя голова была опущена. Я не увидел предмет на мостике, пока почти не наступил на него. Судорожно оглотнув воздух, я вздрогнул и остановился. Сперва все, что я увидел, была газета, развернутая ветром. Когда налетел очередной порыв, края поднялись, точно крылья, но газета осталась на месте, и я догадался, что под ней находится что-то ее удерживающее. Полшага ближе, и я подумал, что вижу тень. Вроде как от той головы, лежащей в тени нависшего тополя. Ну да, голова в луже крови. Проклятый Брайн Тидроу, снова подумал я и двинулся вперед. Человек лежал, вытянувшись поперек моста. На самой середине. Голова его касалась одного из поручней, а ноги свисали над рекой. Мне всегда было интересно, откуда появлялись в Хларкстане бездомные, и почему они здесь оставались. Никогда не мог понять ни одного из тех, кого я знал, даже несмотря на все те годы, что я здесь прожил. Местный климат не располагал к проживанию на улице. Может, горожане были щедры, или еда в ночлежках хорошая, или причиной очертания равнин, напоминающих вспененный океан пустоты, или потерянная надежда безопасно перебраться куда-то еще». Этот человек, решил я, мертвецки пьян. Нужно порядочно напиться, чтобы уснуть здесь, где от ветра, свистящего над головой, по телу бегут мурашки. Единственным движением, которое я заметил, было шевеление газеты. Единственные звуки — течение реки и шум города. — Эй, приятель! — осторожно окликнул я его. — С тобой всё в порядке? Газета шуршала. Человек лежал неподвижно. Я подумал, не пойти ли домой, чтобы вызвать полицию. Я ничего не имел против бедолаги, спящего на моем мостике, но в тюремной камере будет теплее. Впрочем, Кейт хотела остаться одна. И к тому же, подумал я с напыщенной логикой, есть вещи поважнее тепла. Я поставил на мостик одну ногу, занес другую, переступая через бездомного, и тут он сел». Думаю, что лишь его рука, зацепившаяся за пояс моего пальто, удержала меня от прыжка через ограждение. Свалявшиеся пряди курчавых черных волос вздымались над его головой. Его губы были бело-синими от холода, а в глазах так полопались сосуды, что краснота, казалось, перетекала за радужку и наполняла зрачки. Несколько секунд он держал меня, я затаил дыхание, и все вокруг замерло. Он смотрел не на меня, а куда-то через меня, мимо, на деревья и речной берег. Сила его немигающего взгляда была такой, что мне захотелось отвернуться, но я в потрясении не мог оторвать глаз от его лица. Наконец я ухитрился глотнуть воздуха, и холод вывел мои легкие из паралича. Я закашлялся. Человек мертвой хваткой держал мое пальто, смотрел куда-то сквозь меня и не произносил ни слова. «Ну что?» В конце концов, не выдержал я. Направление его устремлённого мимо меня взгляда не изменилось. «Ты замёрз? Может, мне...» Я посмотрел вниз и увидел измятый листок чёрной бумаги, зажатый между ладонью бродяги и моим животом. Очередной приступ нервной лихорадки сотряс меня, всплыв из далёких, давно позабытых воспоминаний детства. Слепой Пью, черная метка, трактир Адмирал Бенбоу, жди до темноты, говорил Пью Беллибонсу в день смерти Беллибонса. Они придут, когда стемнеет. Я придержал бумагу, оказавшуюся удивительно плотной, ватман. Тут же рука бродяги отлетела в сторону, будто я нажал на рычаг катапульта. Его тело опрокинулось назад, и газета вновь накрыла его. Развернув плотный комок бумаги, все еще дрожа, я отошел и посмотрел, что же было мне вручено. «Ничего себе!» — проговорил я. Потом повторил это еще раз. После этого я повернулся и побежал к дому. Когда я влетел в комнату, Кейт все еще сидел у окна, поджав ноги. Она не подняла глаз, чтобы спросить, что я забыл. Она смотрела лишь немного более сознательно, чем тот бродяга на мосту. Не обращая внимания ни на что, я подошел прямо к ней. — Смотри, — сказал я и протянул ей клочок ватмана. — Кейт, я серьезно. Посмотри. Ее взгляд, прежде нацеленный глубоко внутрь, вновь обратился вовне. Она медленно взяла у меня бумагу, поднесла её к свету, проникавшему через окно. Она прочла дважды. Затем встала. Одеяло всё ещё было обёрнуто вокруг её талии. «Боже мой, Дэвид, мы должны идти», — сказала она. «Я надену пальто». «Я собираюсь жениться на этой женщине», — произнёс я вслух в сторону окна, когда Кейт шагнула к чулану. Когда она возвратилась ко мне, застёгивая своё самое тёплое чёрное пальто, Ее движения вновь приобрели почти прежнюю быстроту и изящество. «Ты должна понять, куда мы собираемся», — говорил я ей, касаясь ее волос тыльной стороной руки. Ее лицо было все таким же бледным, но глаза сияли. «Для меня это будет не в первый раз, но для тебя...» «О чем ты?» «Я уже получал билеты прежде. Два раза я следовал указаниям и попадал на студенческую вечеринку. Маленькая выходка моих студентов на Хэллоуин». В третий раз я очутился в действительно хорошем павильоне ужасов, прямо здесь, в Пурвистоуне, менее чем в пятистах футах от этой двери. К сожалению, мне случилось узнать сутулую спину Гарри Пилтнера под чёрной сутаной, когда он стоял при входе, и я не удержался, спросил. «Гарри, у тебя пирожного не найдётся?» Так что Гарри меня вышвырнул. «Так почему же ты идёшь?» – спросила Кейт. «Надень перчатки и шапку». Там жуткий холод. Мы были уже снаружи. Кейт втянула голову в плечи, и мгновение стояла замерев. Она даже не застегнула все пуговицы на пальто. — Ты с ума сошла? — заволновался я, сжимая руки в перчатках, засунутые в карманы и съежившись под налетающими порывами ветра. — Мы идем прежде всего потому, что кто-то изрядно потрудился, чтобы передать это мне или, возможно, кому-то другому. И они сделали это в лучших традициях Хларксонского Хэллоуина, и я не могу оставить это без внимания. Во-вторых, даже если это и студенческая вечеринка, выпить пива было бы неплохо. Ну да, конечно. Ты ведь даже не пьёшь. Я придержал для неё открытые дверцу моего ржаво-красного Вольво 1986 года выпуска и поцеловал её в макушку, когда она наклонилась, забираясь внутрь. Ты замёрзла, заметил я. «Да день же ты свою проклятую шапку!» «А в-третьих?» — спросила она и улыбнулась мне. В этот миг она была, казалось, еще более взволнованной, чем признаться я сам. «В-третьих, у меня такое чувство, что тебе бы хотелось пойти туда, несмотря ни на что». Ее улыбка стала шире. «И в-четвертых, дорогая Кейт...» Я глянул в сторону опустевшего моста. «Пурвестованские билеты все распространены». — подумал я. Мне стало любопытно, где же бродяга захочет улечься со своей газетой в следующий раз. в четвертых никто не знает, что из этого выйдет. И разве кто-нибудь может это знать? Я, во всяком случае, не знаю. Я закрыл обе дверцы. За ней и со своей стороны. Машина завелась с четвёртой попытки и тронулась с места. Она всегда заводится. «Куда едем?» — спросил я, указывая на чёрный ватманский листок, лежавший у Кейта на коленях. На нём сероватым мелом была вычерчена карта Кларкстона, через которой изменился белый пунктир, и в самом низу надпись «Приглашение на карнавал мистера Дарка». На сей раз никаких черепов с перекрещенными костями и никаких запугивающих предупреждений типа «Приходи, если осмелишься». В крайнем случае розыгрыш студенческой группы подумалось мне. «Поезжай в сторону Уинслоу», — велела Кейт, не глядя на бумагу. «Двигайся прямо на юг от города и никуда не сворачивай». К моему облегчению её голос звучал оживлённо. Измученно, обессиленно, но оживлённо. Я включил в салоне отопление, обдавшее нас холодным воздухом. Кейт, не отрываясь, смотрела за окно в темноту. Сейчас даже улицы Пурвестова наожили. Компания подростков, нарядившихся в резиновые маски, гурьбой двигалась по обочине дороги со стороны дома Гарри Пилднера. В их париках и зимних пальто торчала солома, а руки так и мелькали по одежде в поисках тараканов, которые, должно быть, давно уже с них свалились. Я улыбнулся. Из-за холодов праздничные суеты в городе, казалось, было несколько меньше обычного. К 9.30 большинство участников празднования Хэллоуина, Студенты, потрудившиеся в домах ужасов для малышей, были распущены со своих постов и собирались вокруг припаркованных машин или у паба «Рейджхенд» в центре города, зажигая под хип-хоп в ожидании полуночи, когда начнутся настоящие студенческие гуляния. Но в эту ночь любители острых ощущений разошлись по домам совсем рано, празднующие оставались в общежитиях, и единственными, кто бродил по улицам, были самые ревностные хранители традиции Кларкстона. Мы уже были за городом. На двухмильной отметке последний фонарный столб столбе возвышался над прериями точно флаг забытой лунной экспедиции, и дальше мы оказывались в темноте. — Ты понимаешь, куда мы едем? — спросил я. — Тут написано. Ехать семь миль. — Воздух прогревается. Кейт не ответила. Снег мерцал на асфальте, И на бесконечной чахлой траве повсюду вокруг нас, словно само небо придавило землю. Равнины восточные Монтаны, залитые в ночи снежным сиянием, безграничны, как открытый космос. И также пустынны. Спустя примерно минуту Кейт заёрзала на сиденье. Она говорила медленно и мягко. Её голос звучал почти бодро, и всё же, скорее всего, она ощущала последствия сегодняшнего дня, а теперь нагревающийся салон машины, дорогу и тишину. «Дэвид, расскажи мне про то, что ты знаешь об Альберте Алаизи Дарке». В эту же секунду слова из моей последней лекции завертелись у меня на языке. «Рад, что ты спросила. Я уж думал, что не придется кому-нибудь о нем рассказывать в этом году». Кейт улыбнулась. «Судья Альберт Алаизи Дарк. Рожден Бог знает когда, Бог знает где». Отсутствие этих данных – первое, что может нас заинтриговать, не так ли? В этом штате нет документов, свидетельствующих о нем. Конечно, тогда это была всего лишь территория, да его назначение на должность в сентябре 1877 года. Фактически о нем нигде нет никаких свидетельств. Ты хочешь сказать, что до сих пор не нашел никаких документов? Ты не единственный историк в этом «Вольво», О, едва открывшая рот женщина. И прошу принять во внимание гражданскую войну и тот пагубный эффект, который она оказала на состояние городских архивов». Кейт кивнула. «Продолжай». В течение восьми лет после своего назначения на должность судья Дарк даже установил своеобразный рекорд. Как раз перед рождественской ночью 1885 года. «В ту ночь? Поворачивай!» — сказала Кейт, и я нажал на тормоза, приостановив машину и уставился на нее. — Куда поворачивать? — Назад. Я посмотрел через плечо в черную, занесенную снегом пустоту. — Может, у тебя карта вверх ногами? — Кейт усмехнулась. — Просто дай задний ход, глупый. Я отпустил тормоз и поехал, освещая дорогу габаритными огнями. Примерно в пятнадцати футах позади машины виднелись две колеи, извивающиеся между двумя чахлыми, отливавшими красным светом кустами. В животе у меня что-то дрогнуло. Нервы? Может быть. Надежда? Если это розыгрыш или что-то нарочно подстроенное, то сделано это по высшему разряду. А если не розыгрыш... Как, черт возьми, ты догадалась, что это здесь? По карте. Но как ты увидела поворот? Я следила за дорогой, Дэвид. Поехали. Кейт посмотрела на меня. Ее лицо все еще было раскрасневшимся, то ли от слез, то ли от волнения. Точно определить я не мог. Отъезжая назад, я немного притормозил у обочины, приоткрыл окно, извиняющая тишина стала втягивать в себя тепло из машины. — О чем ты задумался? — тихо спросила Кейт. — О little Биг Хорни и группе Донора. И есть еще два десятка примеров того, как глупые бледнолицые переоценивали свою власть над диким Западом. — Это же действительно может быть тот самый карнавал, Дэвид, разве нет? — Конечно. Я нажал на газ, и мы съехали с шоссе, трясясь на грязных ухабах. «Далеко — Далеко? — проворчал я. Кейт взглянула на карту. — Милли три. Я застонал. — Рождественский вечер 1885 года, — снова напомнила Кейт. Я смотрел, как трава исчезает под нашими шинами на снег, который словно плыл по земле, таким тонким, незаметным слоем, будто бы его и не было вовсе. В рождественский вечер 1885 года, примерно без четверти девять, группа местных владельцев ранчо, называвших себя хранителями правосудия, появилась у двери судьи Дарка, жившего в довольно большом доме на берегу залива. Он сгорел в 1956 году, теперь там школьное футбольное поле, и потребовало, чтобы их впустили. С собой хранители привели китайца со связанными ногами, которого подцепили к фургону и заставили пропрыгать всю дорогу от застолбленного им участка в двух милях от города. «Откуда нам, может быть, это известно?» — спросила Кейт. «Из первоисточника, который теперь никто не сумеет отыскать. Старая, избитая моя шутка». Я продолжил. Судья вел подробный дневник. Хранители потребовали, чтобы их незамедлительно впустили в дом. Тут же провели судебное заседание и вынесли вердикт о повешении. И судья Дарк, по неясным причинам, провел пришедших к себе в гостиную и пригласил спуститься к ним свою жену, чтобы она вела протокол заседания и выступила в роли свидетеля судебное расследование длилось десять минут в нем рассматривались косвенные совершенно бездоказательные обвинения в воровстве из продуктовых лавок и похищении двух лошадей никто не сказал слова в защиту учитывая что обвиняемый не говорил по-английски и даже не мог стоять поскольку его ступни были разбиты во время путешествия до двери дома судьи обвинительные вердикты и смертный приговор были озвучены так скоро что даже хранители застыли в изумлении. Судья самодовольно подчеркивает этот эффект. «Я определил единственное условие. Узник должен быть повешен исключительно моими руками, и он проведет эту ночь, свою последнюю ночь на этом свете, в моем доме, под моим попечительством». Условие было принято, и ошеломленные хранители удалились. На утро Рождества, в присутствии более чем сотни свидетелей, на городской площади... Судья Альберт Дарк подвел китайца к тополю, затянул вокруг его шеи веревку, заставил его забраться на фургон и казнил. Никто не крикнул «три семь семьдесят семь». — Кстати, а что это значит? — По правде сказать, я не знаю, — ответил я. Никто из Комитета бдительности Вирджиния-Сити тех времен никогда так не говорил. Они просто пришпиливали эти цифры на бумажке, оставляя их на своих жертвах. Во всяком случае, китаец, по свидетельству очевидцев, не произнёс ни слова и не издал ни звука. Но он поднял голову, как раз когда фургон тронулся и верёвка натянулась. Два из четырёх опубликованных свидетельств утверждают, что он улыбался. «Кейт, что это, чёрт возьми!» Но я мог бы и сам сказать, что это был маленький мальчик в пижаме. Он стоял босыми ногами на траве и одной рукой, отведённой в сторону колеи, указывал вдаль... «Во мрак». Его кожа белела в лучах фар ближнего света, будто в неё каким-то образом впитался снег. У него были коротко стриженные светлые волосы, торчавшие вертикально. На пижаме вышитые зебры. Нажав на педаль, я притормозил машину. «Боже мой», — проговорила Кейт, когда мы отъехали и остановились в пятнадцати футах от мальчика. «Как ты думаешь, сколько ему?» «Я думаю, он замёрз», уставившись на ноги парнишки. Он доходил ростом почти до верха моего ветрового окна. Я опустил стекло и высунулся наружу, но ребёнок не сделал движение движения в сторону машины и не опустил руку. Может быть, подумал я, это чучело? Но он был живым. Я видел его губы, посиневшие от холода, которые вздрагивали, когда ветер хлестал по ним, проносясь мимо. «Эй!» — окликнул я его. Ребенок и не пошевелился. Тогда, слегка оробев, я улыбнулся. Я еще не попал на этот новейший карнавал мистера Дарка, а он уже заставляет меня приветствовать вурдалаков. Нервный комок в горле прошел. — Что ж, поехали дальше по дороге из желтого кирпича, — сказал я и повернул машину в ту сторону, куда указывал малыш. Как я заметил, там обнаруживались и другие колеи. Возникало абсурдное чувство безопасности от того, что мы не были первыми в этом месте. Я неторопливо вел машину, позволяя прериям биться от словно волнующееся море о корпус шхуны. — Так скольких же повесил судья Дарк? — поинтересовалась Кейт, хотя ее глаза тоже напряженно смотрели вперед, в пустоту. — Четверых, о которых нам известно, в период между 1885 годом И моментом образования штата, когда он исчез со службы так же внезапно, как и появился. В каждом случае он позволял местным энтузиастам комитета бдительности привлекать подозреваемых к скорому суду, выносил обвинения, затем держал их всю ночь в своем доме, где организовывал их исповедь и последний ужин, или, возможно, нечто абсолютно противоположное. И после этого на утро производил казнь. А казнил он явно сознанием дела поскольку, как свидетельствует летопись равнин, ни один из его осуждённых не произнёс ни слова, прежде чем отошёл к проводцам. «Смотри», — сказала Кейт, — «но я уже всё увидел». Подав автомобиль вперёд, я втиснулся в промежуток между двумя пикапами и выключил зажигание. На импровизированной стоянке было шесть других машин. Водителей и пассажиров я не увидел. Я посмотрел на Кейт мы слышали, как снег падает на крышу Вольво. За неровным кольцом автомобилей трава прерии колыхалась под нарастающим ветром. — Так напомни мне, — в полголоса проговорила Кейт, как же этот кровожадный судья, кем бы он ни был, стал частью мифа о карнавале. — Не напомню, — сказал я, — потому что не знаю. И никто не знает. — А почему карнавал? Почему не павильон ужасов? «Ты меня опять подловила». Внезапно Кейт заулыбалась, и щеки её вспыхнули румянцем, и я почувствовал себя так хорошо, таким счастливым, что даже не был уверен, смогу ли в этот момент пошевелиться. «Спасибо, что вернулся за мной», — сказала она. «И тебе за то, что поехала со мной, любовь моя». Кейт послала мне поцелуй она резко опустила дверную ручку, всё ещё улыбаясь, и изящным движением, словно осторожно входя в воду, выбралась в ночь. Я открыл дверь со своей стороны и присоединился к ней. Мы стояли у капота автомобиля и ошеломлённо смотрели вокруг. Не слышалось ни единого звука, кроме шума ветра в траве. Не было даже ребёнка в пижаме, чтобы указать нам верный путь. Я сунул руки в карманы, потому что холод щипал кожу на запястьях. «Туда!» сказал я. «Я вижу», — отозвалась Кейт. «Это было просто свечение, несколько ярче света луны на снегу вокруг. При солнечном свете это то довольно трудно определить расстояние на равнине, но сейчас, ночью, в условиях ограниченной видимости, я решил, что свечение находится от нас не далее, чем в полумиле, если идти по прямой, садясь в шоссе в траву. Я двинулся вперед. Мне показалось, что когда мы покинули кольцо автомашин, внезапно стало темнее. Тем не менее, я чувствовал, как ночь восточной Монтаны касается наших голов своими гигантскими крыльями. Я чувствовал её тяжесть там, наверху, её длинные когти. Я не поднимал головы и продолжал идти. Кейт шла рядом. Её рукав ритмически задевал мой рукав. Мы прошли примерно триста ярдов, когда оба подняли глаза и увидели дом». Он вырисовывался размытым силуэтом среди теней прерий, черный в свете луны, необъяснимый, как доисторический каменный валун исходе XX века. Свечение, которое мы увидели, шло из одиноко стоящего прожектора, затерявшегося среди густой травы и направленного на белую ограду, окружавшую постройку. Когда мы подошли ближе, я увидел, что здание было не черным, а темно-красным, в один этаж, прямоугольное, И длинная. Во дворе, обозначенным забором, туда и сюда мелькали фигуры. «Если этим и ограничиться», — сказал я, глядя на развернувшуюся передо мной панораму, «думаю, меня бы это вполне устроило». «Выглядит точно на картине», — сказала Кейт. Холод, наполнивший мой рот, казалось, шел изнутри, а не снаружи. Какое-то мгновение, я не мог понять, что здесь не так». Я посмотрел настроение, взглянул на проплывающие фигуры, начиная едва распознавать далекие лица на расстоянии, посмотрел на ограду и все понял, потому что это была не просто ограда. Мне она напомнила фотографию на странице 212 из учебника по истории штата, которую я обвел ручкой, ту самую изображавшую бизоньи кости, которые оставляли отбеливаться под солнцем все годы, когда федеральное правительство платило самым отчаянным подонкам из Монтаны за отстрел каждого бизона, которого они могли найти. Потом кости переправляли вниз по реке. Я попытался что-то произнести. Мне пришлось облизнуть губы. Я сделал еще одну попытку. А, а что? Недавно были какие-то сообщения о массовом падеже скота в округе? Кейт повернулась её брови поползли на лоб. «Что?» «Взгляни-ка на эту ограду, Кейт!» «Ух ты!» — выдохнула она. «Не может быть!» «Понадеемся, что нет, и там над входом висит здоровенный плакат, мол, ни одно животное не пострадало в ходе подготовки к этому карнавалу. Но есть повод усомниться». «Пошли!» — сказала Кейт, и мы двинулись дальше. Вблизи кости выглядели несколько менее реальными. Они были определённо чистыми. Каким-то образом я разглядел клочки хрящей, свисавшие с них, словно праздничный серпантин. Четыре фигуры, скользившие туда-сюда по двору, были молодыми женщинами. Все они были одеты в длинные белые ночные рубашки, обтекавшие их тело, словно жидкий лунный свет. С оголёнными руками, черноволосые и, вероятно, приходящиеся друг к другу сёстрами. Это было очевидно. Все имели бледную, фарфорового отлива кожу, одинаковые слегка курносые носы, одинаковые улыбки на окрасно-черных губах. Меня их внешность несколько озадачила. После всего предыдущего это оказалось чересчур знакомым образом из фильмов ужасов и, увы, свидетельствовало о недостатке воображения. Груда костей, при ближайшем рассмотрении больше похожая на вал, имела проем, ведущий к правой части дома. В этом проходе, съежившийся и уставившись прямо за нашей спиной вечную пустоту вокруг, сидел еще один ребенок. Он был одет в зеленое пальто с поясом. У него были блестящие черные волосы, отчего черты его лица ярко обелели, словно на фото негативе. Он был босым. Когда Кейт и я подошли к проходу в костяной груди, ребенок встал и, шагнув, оказался перед нами. Мы ожидали, что он заговорит, но он, конечно же, не заговорил. И не пошевелился. — И что? — наконец спросил я. — Теперь я видел, что привидения в ночных сорочках были не единственными во дворе. Там были и другие. С обычные, по-местному, как в старой Монтане, бледной кожей, в хороших зимних куртках, перчатках и шарфах, желающие испугаться. Их тут собралось человек восемь. Медленно, Все еще, глядя куда-то в сторону, мимо нас, совсем как тот человек на мосту понял ей и подивился, неужто данный мистер Дарк тратит столько сил и так эффективно на обучение персонала? Ребенок-привратник поднял руку ладонью кверху и протянул ее к нам. — Чего он хочет? Крови? — прошептал я Кейт. — Сырных крекеров? После долгой паузы Кейт сунула руку в карман пальто и вынула черный листок ватмана. «Билет», — радостно сказала она. «А, да, не хотелось бы, чтобы кто-то испортил нежданным появлением всю вечеринку», — сказал я, но двинулся вперёд вместе с Кейт, когда она положила сложенную бумажку на ладонь ребёнка. «Брр!» — вздрогнула она, коснувшись его. «Милый, да ты просто коченел «Это не так уж плохо», — ответил ребёнок, «и у меня рот раскрылся от изумления, а колени подогнулись». Я уже привык к отсутствию реакции. Кейт справилась со смятением лучше, чем я. Она взглянула на меня, потом снова на ребёнка, затем кивнула. — Ты прав. Взяв рукой за перчатку, она потянула меня вперёд, за изгородь из костей, внутрь двора. Мы сделали всего три шага, когда одна из фигур в зимних пальто отбросила назад от ворота своей красной шерстяной шапки и окликнула меня. — Профессор Эр!» Я сморгнул, бросил взгляд в сторону Кейт, потом снова на человека, кинувшегося ко мне. «Кхм Откашлялся я. Студенты попадались мне навстречу всякий раз, когда я выходил из своего дома в Кларкстоне, но без особой на то причины я забыл, что это возможно и сегодняшней ночью. Я покраснел. Здравствуйте, мисс Корвин. А это кто? Наивно спросила Трис. Я ещё гуще покраснел и почувствовал раздражение. Сорок один год после семнадцати лет, проведённых у классной доски, я остановился в растерянности перед пропастью, отделявшей меня, обычного человека, от своей должности. Не знаю никого, кто на моём месте не сделал бы так же. «Это Кейт», — в конце концов ответил я. Повернувшись, Кейт, я ожидал встретить улыбку, мягкую насмешку, ещё что-нибудь но её лицо потеряло всякую выразительность. Она посмотрела на меня, совершенно неожиданно показавшись бесконечно усталой, Я угадал за её плечом тень Брайана Тидроу. Он часто являлся так, даже когда был жив. — Хорошо, — сказала она и отошла. — Понятия не имею, что было при этом у неё на уме. Трис хмыкнула. Внезапно, в тот момент, когда Кейт отошла, я снова стал профессором Ремером. Держите при себе столь рано развившееся любопытство историка, сказал я и улыбнулся, не разжимая губ, учительская улыбка. Знаете, это было нечто невероятное. Этот труп выпалший из реки и давший мне карту. Труп, весь белый, не знаю, сколько он там пролежал, но я точно не видел его раньше. Мы с Робертом гуляли по берегу в Пойлер-парке, и вдруг он выпал из воды к нашим ногам. Он был совершенно голый, не считая плавок. Роберт чуть и не взлетел на ближайшее дерево. Шутник в плавках в полузамёрзшей реке не казался таким уж странным делом в ночь Хэллоуина в Кларкстоне. «С Робертом», — повторил я. «Роберт Хайрайт?» «Ага», — кивнул Атрис. «А что?» Я почувствовал, что моя нижняя челюсть сейчас просто отвалится и вовремя прикрыл рот. Раздражение загоралось во мне, хотя я никак не мог понять, почему. Мне нужно было идти Кейт, и мне хотелось потеряться в великолепной атмосфере этого аттракциона ужасов. Я всё никак не мог преодолеть влияние голубых глаз Трис. Конечно, я встречал таких, как она, пару раз, те, кто рождён быть прекрасным, самоуверенным, каким угодно. Далёких и магнетически притягательных, как залитые светом яхты, неторопливо проплывающие среди нас, остальных, сбившихся в кучу, из последних сил стремящихся добраться в своих дырявых рыбацких моторках-плоскодонках от одного берега, которого мы уже не помним, до другого, которого мы никогда не узнаем. «Как это произошло?» — спросил я. Трис пожала плечами. «С Робертом?» — он попросил. «Эк, вам обоим повезло!» Что и не сказал я, но потом решил, что такая снисходительность будет непростительной. Мне нужно идти искать Кейт. Не забудьте заглянуть в палатку. Она ужасно таинственная. Профессор Р., как вам кажется, это карнавал настоящий? Тот самый? Мистера Дарка? Я разглядывал ее разрумянившееся на холоде счастливое безупречно правильное лицо. Мое раздражение переросло в печаль, тихую и глубокую. Это вполне могло бы быть карнавалом мистера Даркатрис. По крайней мере, для нас. До тех пор, пока я не сделал несколько шагов прочь, мне не пришло на ум полюбопытствовать, где же сейчас Роберт Хайрайт. В дальнем углу заднего двора дома стояла палатка, украшенная красными и желтыми праздничными флажками. Кейт стояла слева от входа, и смотрела на прерии за костяной изгородью. Я был от нее в пятнадцати футах и быстро приближался, когда две девушки в ночных сорочках возникли с обеих сторон от Кейт, взяли ее под руки и мягко закружили, двигаясь к зданию. Я ускорил шаг. «Подожди!» — окликнул я ее. «Давай сюда, пошли!» — отозвалась Кейт, повернув голову ко мне, но подчиняясь девушкам в сорочках. Настроение вечера словно опять захватило её. «Я думаю, наша очередь, Дэвид!» Они провели её вокруг здания к самой парадной двери. Как и все прочие аттракционы ужасов, заведение мистера Дарка могло обслужить только несколько посетителей за один раз. Потом фокусы готовились заново, выпадающие из ниш бутафорские чудища втягивались обратно на своих тросах, перезаряжалась дымовая машина. Я уже почти догнал их, когда третья девушка в сорочке возникла прямо на моём пути, предупреждающе подняла руку, будто переводя школьников через дорогу, и остановила меня. «Нет-нет», — сказал я, — «я с ней, я пойду с ней». Я шагнул в сторону, и девушка в ночную рубашке шагнула туда же. Под её босыми ногами скрипнул снег, и на нём остались лёгкие следы. Её рука всё ещё была вытянута, чтобы задержать меня — Несколько секунд мы в упор смотрели друг на друга. «Они делают так еще с тех пор, как я пришла сюда», — сказала Трис, подходя ко мне. «Никого не впускают парами». «Не думай об этом», — посоветовал я ей, не обращая внимания на Трис и следя за Кейт. Сопровождающие в ночных сорочках с каждой стороны придерживали ее за руки, но они остановились, позволив ей обернуться. На глаза Кейт падала тень. Я не мог определить, обманывает она сама себя или все это доставляет ей удовольствие, или же она покорилась судьбе. Она произнесла лишь «Это будет весело». «Я пойду вместе с тобой». «Представь себе, что еще существуют вещи, которые нам не обязательно делать вместе», — откликнулась Кейт. Потом улыбнулась одной из тех своих широких отчаянных улыбок, но ее улыбка адресовалась Трис позаботься о бедняге-профессоре. До встречи на той стороне, Дэвид!» Она шагнула вперед, думаю, удивив даже свое сопровождение. Одна из девушек отпустила руку Кейт. В доме была белая парадная дверь с громадной изогнутой медной ручкой, вспыхнувшей в ледяном лунном свете. Кейт взялась за нее и еще раз оглянулась. Она все еще улыбалась. Потом дверь открылась, и чернота изнутри казалась На мгновение выплеснулась на лужайку перед домом, дверь затворилась и Кейт исчезла. Это даже нечестно, проворчала Трис. Я была здесь дольше, чем вы, ребята. А сколько ты вообще уже тут находишься? Пробормотал я, не в силах оторвать глаз от двери. Мрак внутри казался почти материальным. Может, полчаса? Хотя не похоже, чтобы тут существовал какой-то порядок. Они просто выходят и забирают людей. Роберта забрали минут пятнадцать назад. Они заставляют входить по одному? Некоторых, да, некоторых впускают группами, по трое. Только они с тем, с кем пришел. Думаете, это по замыслу? Чтобы мы почувствовали себя неуютно или что-то там еще? Если это так, подумал я, то работает отменно. — Покажи мне палатку с играми, — сказал я по большей части потому, что мне не нравилось стоять, буравив взглядом дверь. И каким-то образом я ощутил, что меня не пригласят войти, пока я нахожусь за этим занятием. Я сунул руки в карманы, прижав локти к бокам. Три смогла взять меня под руку или как-то иначе, а мне этого не хотелось. Но она лишь кивнула головой в своей красной вязаной шапочке в сторону заднего двора, улыбнулась мне и пошла. Я последовал за ней, глядя на дом, и прислушиваясь, не раздастся ли крик. Но ничего не было слышно. Никаких звуков. Другие люди, должно быть, вошли еще перед Кейт и присоединились к ней, образовав группу, потому что сейчас во дворе оставалось только четыре или пять гостей, желающих испугаться. Длинный складной стол стоял у дальней стенки первой палатки с играми, и на столе восседали в ряд игрушечные слоники, фут высотой, набитые опилками. Все они сидели, задрав хоботы. Лишь тем, что они были такими обычными, эти слоники вызывали чувство неловкости». Снова я был поражен противоречивостью этого места, абсолютно уникальной, тщательно контролируемой атмосферой и удивительно прозаическими деталями оформления. Несомненно, участие в этом аттракционе можно было обставить куда более устрашающе. Опершись о стол и куря сигарету, стоялся до власы и старик в плаще. У него был скошенный подбородок, а глаза глядели куда-то на крышу палатки. На мгновение я подумал, что, возможно, он изображает одного из слоников, и улыбнулся. Старик опустил взгляд слезящихся в красных прожилках серый глаз и посмотрел на меня, затем на Трис. «Только одна игра на путешественника!» — сказал он, и его голос показался расплывшимся в воздухе дымом, а не звуком. «Я не играю!» — сказала Трис. «Жизнь радостная, как всегда!» «Это не играет!» а произнес старик бросив под ноги свою сигарету она зашипела в траве круто ните колесо сказал он мне испытайте судьбу колесо стояло на другом складном столе располагавшемся вдоль передней части палатки и выглядело так словно его вырезали из картонного приложения к игре подскажи свою судьбу и увеличили сделанное из белого пластика оно было примерно три фута в диаметре Под стрелкой-указателем на черном фоне был прикреплен клин красной бумаги, почти на самом верху круга. На нем виднелась белая надпись. Она гласила «Приз Слоник». На другом, гораздо большем черном секторе, тоже имелись белые буквы. Надпись была следующая «Игра не с руки за счет заведения». «Я выиграла Роберту Слоника», — сказала мне Трис. «Я коснулся пальцами колеса и вновь их отдернул». Ручка на колесе была не пластиковая, а костяная и холодная, как лед. «Господи!» — проговорил я. «Вот это да!» — радостно засмеявшись, сказала Трис. «Кажется, я забыла упомянуть об этом. Седой человек больше не смотрел на нас. Он смотрел за наши спины». Я снова положил руку на рукоятку, взглянул на Трис, подумал о Кейт и крутанул колесо. Оно все вращалось и вращалось совершенно беззвучно. Стрелка совершила оборот и, наконец, остановилась над углублением на черном секторе. «Не видать мне слоника!» — сказал я. Вздохнув, старик положил руку на стол передо мной. другой рукой вытащил из-за пазуха ножовку, снова вздохнул и передернул плечами. Потом он провел ножовкой прямо по своему запястью, проскрепев зубцами по дереву. Ладонь несколько секунд подрагивала на морозном воздухе. Трис отшатнулась. Я уставился на кисть руки, лежащую на столе, застывшую с клочком сухожилий, свисавших из нее точный язык. Старик тоже, не отрываясь, смотрел на руку. Зашевелив губами, я сделал шаг назад. Это произошло так быстро, что я не все успел разглядеть. Но крови не было. Сухожилия выглядели впечатляюще реалистично, но никакой крови. — Вы невероятно хорошо держитесь, — сказал я старику. Тот кивнул достал из-под стола мусорный ящик и смахнул отпиленную ладонь, которая со стуком туда упала. Затем он отошел к задней стене палатки, закурил сигарету, с трудом запихнул культю в карман плаща и вновь занял прежнюю позицию. — Боже мой! — прошептал Атрис, и тут же, вцепившись мне в руку и повиснув на ней, рассмеялась. Ее смех был безудержным, заразительным, точно от щекотки. Я почувствовал, что невольно начинаю улыбаться. Мы стояли, держа за руки, глядя на карнавальные палатки, ожидая, что будет, когда следующий «путешественник», как назвал нас старик, придёт сыграть в эту игру. Мне, по крайней мере, хотелось взглянуть, есть ли у седого старика новые искусственные руки в плаще и как ему удаётся прицеплять их. Но впустую прошла минута, и призраки в ночных рубашках возникли с обеих сторон от нас. «Наконец-то!» – выдохнул Трис, «Уверена, что готова?» — спросил я, чувствуя, что голова немного кружится. Я не мог дождаться, чтобы рассказать Кейт о палатке. Не мог дождаться, когда вновь увижу ее. Кроме того, сдержаться и не подразнить Трис было так же сложно, как утерпеть и не засмеяться вместе с ней. Конечно, мне нравилось ее дразнить. — У меня есть большой злой проф, — сказала она, стиснув мою руку. Я покраснел, Она посмотрела на меня, и мы позволили привидениям в ночных сорочках отвести нас обратно, вокруг длинного красного дома, к белой двери и поджидавшему мраку. В моей голове мелькнули две дикие нелепые мысли, когда меня заводили на крыльцо. Первой мыслью было, что минуту назад я повстречался с судьей Альбертом Алозием Дарком который где-то нашёл источник вечной молодости и решил провести вечность, затерявший среди прерий, разрабатывая свои ежегодные появления вместе с избранными приятелями. Слегка извращённый, вечно скучающий Санта-Клаус Хэллоуина. Вторую мысль я высказал вслух. — А где выход? — спросил я. «Что — Что? — переспросил Атрис. — Ты ведь сказала, что Роберт вошёл внутрь минут двадцать назад. Где он вышел? — Я думала об этом. — Ну и что ты надумала? Трис усмехнулась. — После вас, профессор Р. И снова я осознал возможность того, что на этот раз все было нарочно, лучший из устроенных когда-либо розыгрышей, по крайней мере, для меня. Господи, даже Брайан Тидроу мог оказаться шуткой, — подумал я, но затем отбросил эту мысль. Я посмотрел в лицо Трис. Её красный рот был слегка приоткрыт, голубые глаза сияли. Это был не розыгрыш. Во всяком случае, она в нём участия не принимала. Я взялся за ручку, которая к моему облегчению на ощупь была похожа на обычную ручку, и толкнул дверь. Она не скрипнула, отворилась плавно. Я бросил взгляд за плечо, схватил ртом в воздух и неуверенно шагнул вперёд, втянув за собой трис. Привидения в сорочках скользили вплотную за нашими спинами, касаясь нас. Одно из них слабо улыбнулось мне и закрыло дверь. Минуту, может, дольше мы просто стояли во мраке. Я ждал, когда мои глаза привыкнут к слабому освещению, но привыкать оказалось не к чему. Нас окружала темнота. Я селился уловить хоть какой-то шорох, издаваемый людьми или механизмами аттракциона пытался расслышать хотя бы обычное дыхание, что-нибудь, но ничего не было. Шагнуть в это фойе было словно шагнуть внутрь гроба, даже хуже, словно выйти за пределы этого мира. — Профессор? — услышал я шепот трис. Каким-то образом я потерял ее локоть, но почувствовал, что ее ладонь поднимается по моему рукаву. — Здесь я, здесь, — сказал я, хотя был рад слышать и чувствовать ее рядом не меньше, чем она меня. Я надеялся, отчаянно надеялся на то, что Кейт позволили присоединиться к какой-нибудь группе. Представить себе, что она так же долго стояла здесь, и перед ее глазами маячила тень Брайана Тидро с ожесточением во взгляде, было для меня уже чересчур. Тут я почувствовал прикосновение. Оно было таким слабым, что я на миг принял его за дыхание трис на своей щеке. Но потом я понял, что ощущаю его так же и на своих руках, будто лёгкое дуновение. Первое тепло, которое я чувствовал с тех пор, как вышел из прогретой машины. Оно и вправду походило на дыхание. Словно десятки людей столпились перед нами и просто дышали. «Эй!» — крикнул я, потому что даже когда у меня возникла подобная мысль, я уже знал, что это неправда поскольку осознал, что кое-что могу видеть, совсем немного. Где-то неподалёку словно разгорался бледно-зелёный свет. Я посмотрел на Трис и увидел её силуэт. Трис тоже взглянула на меня. «Я вас вижу», — сказала она. «Тебе лучше?» — спросил я. «Отчасти». Даже в этом слабом свете мне были видны её зубы. «Умница!» Мы находились в чём-то наподобие ангара, длинном, просторном и пустом но в пятнадцати футах слева был проход. Слабые порывы сквозняка ощущались отовсюду, но свечение было слева. Я дернул три за руку, и мы пошли. Ничего не падало с потолка. Ничто не шевелилось. Уже возле прохода я заметил, что мы идем крадучись. Прохождение павильона ужасов напоминало занятие любовью. Максимальное удовольствие требует концентрации, терпения, чтобы дать себе ощутить мгновение электрической, дразнящей страсти на пределе возможностей. Несмотря на ежегодные визиты в каждый из аттракционов страха в Кларкстоне, я не напрягал так внимания с институтских лет. Мы шагнули в коридор, тянувшийся футов пятьдесят и потом заворачивавший направо. — Смотри, устроители все понимают, — сказал я. «Не нужно никаких резиновых топориков, бьющих по голове, ни всяких штуковин, свисающих с потолка на тросах, хватающих тебя за волосы. Достаточно лишь темноты, тишины, немного воображения и...» «Не надо лекций, профессор», — попросила Трис. Моя улыбка непроизвольно стала шире. «Но на лекциях я чувствую себя бодрее». «Да уж», — согласилась Трис, и я увидел, как вспыхнули ее глаза — Её концентрация в этот миг была абсолютной. Она повела меня вперёд, и я ей это позволил. Мы прошли, должно быть, футов пятнадцать, когда моя нога, ступив на пол, начала погружаться, и я выдернул её назад. Меня затянуло глубоко, но мне не понравилось нечто вязкое, оказавшееся на месте дерева или бетонного пола. Я видел, ощущал и воображал себе чересчур много костей в этот вечер. Я подумал... А мягком родничке на темени младенца и содрогнулся. Я снова поднял ногу и поставил ее левее того места, куда только что наступил. Она снова провалилась. — Это ковер? — спросил Атрис. — Не знаю. — На ощупь какой-то густой и мокрый. — А ты никогда не встречала Брайана Тидроу? — Что? — Пойдем. — Пойдем. С похожим ощущением я, начитавшись в детстве истории о зубучих песках, воображал себе, как ступаю по болоту. Я несколько недель до ужаса боялся ходить по траве. Ведь прежде я был абсолютно непоколебимо уверен в том, что земля тверда. Иногда наши ноги чувствовали твердую поверхность. Иногда поверхность подавалась под ногой, уходя немного вниз. Я решил, что это могло быть просто старое прогнившее дерево хотя я этому и не верил. Когда мы достигли места, где коридор заворачивал, сияние усилилось, став ярким рассеянным светом, излучавшимся из другого прохода, в десяти ярдах впереди. Не говоря ни слова, мы свернули туда и осторожно двинулись дальше. Пол под ногами снова стал твердым. Порывы сквозняка ослабели, а потом вовсе утихли. Но теперь были другие звуки — шорох, доносившийся из дальнего конца зала, и что-то вроде капанья и хлюпанья, шедших откуда. Будь ночь теплее, и решил бы, что на крыше тает снег. Однако из комнаты, куда вел проход, никаких звуков не доносилось. Мы подошли к ней плечо к плечу, вместе свернули в нее, и Трис ойкнула, захихикала и остановилась». Я тоже не сразу отреагировал, потому что композиция была тщательно сконструирована с упором на реалистичность, а не на омерзительность. На потолке в центре комнаты, как раз в том месте, где должна быть лампа, сиял в неясно откуда исходящем зеленоватом свете блестящий металлический крюк. На этом крюке неподвижно висел пухлый бледный мальчик, лет должно быть восьми петля на его шее прямо над воротничком тонкого спортивного джемпера с эмблемой миннесота Твинс прорезала кожу, вонзившись в мышцы и вены, красневшие между пряди и веревки. Его язык не был вспухшим и не посинел. он просто свисал из края рта, как-то особенно по-детски, точно незаправленный край рубашки. Боыее ноги мальчика были самые меньшие в полуярде от пола. Красная бархатная веревка преградила путь Трисы мне, не позволяя войти в комнату. Но мы немного постояли там, ожидая, что ребенок сморгнет, крикнет у у и рванется вперед, как это принято в домах с привидениями. Но он этого не сделал. Он просто висел. Вернувшись в коридор, я услышал звук шагов. Обернулся и увидел, как из тени отделилась громадная фигура, напоминавшая человеческую и шагнула к нам. «Думаю, пора идти», — сказал я. «Профессор Р., — переспросила Трис. Впервые за время нашего общения ее голос звучал, как у девочки-подростка. «Давай просто пойдем дальше». «Я не уверен, кто из нас взял другого за руку. Только вообрази себе истории, которые мы станем рассказывать в понедельник». «В понедельник?» — переспросила Трис. «Черт, да я обзвоню всех, кого хоть раз видела, как только попаду домой!» Через двадцать шагов коридор разветвлялся. Справа мы увидели еще одну полоску света, мерцающего и желтого, на этот раз у самого пола, потому туда мы и пошли. Скоро мы поняли, что приближаемся к почти полностью притворенной деревянной двери. Меньше всего люблю такие двери, по крайней мере, когда дверь полностью закрыта — можно предположить, что из-за нее тебе навстречу никто не появится. Я снова услышал звук шагов, оглянулся и увидел, как тень достигла развилки в коридоре и повернула в нашем направлении. Кто бы это ни был, он двигался лишь немного медленнее, чем мы. Но он приближался. Мы были в нескольких футах от двери, когда послышалось сопение. Всего лишь на одну секунду — Только потому, что мы не слышали вокруг ни звука с тех пор, как вошли, оно заставило меня замереть. Потом я улыбнулся. Сопение было совершенно человеческое, как будто человек изображал обезьяну. «Ух!» — раздавалось оно. «Ух! Ух!» Я хотел было что-то сказать Трисой, и тут заметил, что в чёрной тени у двери стоит ребёнок в пижаме. Едва я заметил его, он шагнул вперёд. Он был немного старше мальчика, висевшего на крюке. Длинные волосы лежали на его плечах черной волнистой массой, и казалось, что у него на голове извиваются змеи. Это мог быть парик. Пижама была желтой и мешковато висела. — Берегитесь, гориллы! — сказал он. Толкнул дверь, растворив ее несколько шире, и шагнул обратно в тень. Его движения были точно выверенными и механическими, как у роботов, изображавших пиратов в Диснейленде. «Я боюсь горил», — сказал Атрис. «Небось потому, что никогда не доводилось поболтать с ними по душам, а?» — спросил я, и она пихнула меня локтем под ребра. Прикосновение материи пальто к моей коже напомнило мне, что я замерз. Очевидно, этот дом не отапливался. Едва мы подошли к двери, Я увидел за ней клетку и ощутил приступ растерянности. Вделанная в стену клетка была освещена двумя факелами. В клетке, издавая ухающие звуки, находился высокий субъект в потёртом, совершенно обычном карнавальном костюме гориллы. «Ладно», — сказал я и двинулся вперёд, закрыв дверь. Парень в костюме гориллы бросился на прутья своей клетки, протянул к нам руку и засопел. Я глянул ему прямо в глаза, потянул за собой Трис и ускорил шаг. Когда вторая горилла выпрыгнула на нас из темноты, я с криком подскочил и выдал хорошего спринта. Триса завизжала. Мы оба обернулись, остановились и рассмеялись. Вторая горилла стояла в проходе, сутулившаяся, громадная и пыхтящая. Она не произносила «У-ху». Ее шкура не казалась такой уж карнавальной, По большому счету, она выглядела нездорово, провисая складками на том, кто мог быть под ней. Точно чёрные, высушенные бинты мумии. «Классическая ошибка», — выпалил я. «Этот парень просто сидел там на стене. И мы увидели бы его, если бы только взглянули туда, ясно? Но они сосредоточили наше внимание на том, который в клетке». «Профессор, вы опять». «Потому что меня это дьявольски испугало, Трис». Я заметила. Дверь скрипнула. Кто-то ещё хотел пройти сюда. Уж не та ли тени из коридора. Пойдёмте скорее, сказала Трис, дёрнув меня вперёд, и мы двинулись дальше. Я начал удивляться, как огромен этот дом. Он не выглядел длиннее 40 шагов в длину в любом направлении, если смотреть снаружи. Тем не менее, мы прошли почти сотню, прежде чем достигли лестничной клетки. Архитекторы этого аттракциона тщательно продумали расположение единственного факела, чье пламя лизало стену на уровне глаз, дабы зародить в проходящих опасения, что здесь они и закончат свою жизнь. Возможно, этот павильон находился вне юрисдикции Кларкстона с его невероятно строгими требованиями противопожарной безопасности для всех подобного рода заведений. «Мы правильно идем?» — спросил Атрис. Я подумал о том же. Единственный способ проверить, так это, подождать и убедиться, что тем продолжает идти за нами. Нет, ждать не будем. Ступеньки были бетонные, впереди виднелся этаж или, по меньшей мере, площадка, и лестничная шахта уходила в абсолютный мрак. Я остановился, прислушиваясь, прошипел трис, чтобы она тоже остановилась. Во второй раз, и теперь гораздо более явно, я слышал звуки падающих капель и сырое шлепанье звуки раздавались где-то впереди. Может мы действительно идем не туда, проговорил я. сомневаюсь, пробормотала Трис, подняв глаза и глядя поверх моей головы. Я повернулся и увидел тень выросшую в дверном проеме. Нечто было одето в черную сутану с капюшоном, и оно было огромным. шести с половиной футов ростом самое меньшее. лица я не видел, но в руках у него был судейский председательский молоток. «Хорошо», — сказал я. «Трис, давай-ка вниз». Мы сбежали по лестнице. Фигура стояла на том же месте, пока мы не достигли лестничной площадки, и затем шагнула в нашу сторону. Трис добежала до площадки первой. «Что там ниже?» — спросил я, догнав ее. «Еще ступеньки», — ответила Трис, и факел позади нас потух. «Черт побери!» Пошли. Вперед, значит, домой. Вашу руку, профессор Р. Я подал ей руку. Мы продолжили спуск. Пять ступенек. Десять. Все ниже, ниже и ниже. Каждые пять секунд мы слышали одиночный скрип ступеней, означавший, что судья в своей сутане преследовал нас тем же неторопливым шагом. Глубоко во мне волной нарастал смех. Я почувствовал, как он поднялся к самому горлу, и потом выплеснулся. О боже, да замолчите же! прошептала Трис. Но я продолжал смеяться. Честно говоря, я думал, это было лучше из того, что мне доводилось видеть. Потом моя нога по щиколотку погрузилась в воду, я вскрикнул и отшатнулся. Вода! завопила Трис. Она налетела на меня спиной, отряхивая ногу, и мы оба, не удержав равновесия, упали. Где-то над нами, на лестнице, раздался скрип ступеней. «Кейт ненавидит мокрые ноги», — сказал я, стараясь вообразить, как она проходила через это. Растерявшись, я больше не мог смеяться. Я чувствовал, что невероятно устал. Брайан Тидроу был мёртв. Мне он никогда не нравился, но то, что он покончил с собой, тоже радости не добавляло. «А что, если они просто заводят всех сюда, вниз и топят?» — пробормотала Трис. — Тогда бы я второй раз сюда не пошёл, — отозвался я, пытаясь заставить себя собраться с мыслями. — Сколько всё это в самом деле может продолжаться? — Мы, наверное, идём через канализацию. Допустим. Народу здесь немного. Следовательно, реальные объёмы канализационных стоков... — Прекратите, профессор, — оборвала меня Трис. Но она засмеялась, или, по крайней мере, выдохнула воздух, который удерживала в лёгких, сжав зубы. Я поднялся. Трис тоже встала, и ступени над нашими головами снова скрипнули. Но там не было света. Стиснув зубы, я шагнул прямо в сырость, толкая Трис впереди себя. Во всяком случае, пол под слоем воды всё же был твёрдым. Трис застонала, потому что её щиколотки заломила, но она ничего не сказала. Мы двинулись вперёд. Первые несколько футов пути, не больше, я прислушивался. Мне хотелось услышать, где вода, которую мы всколыхнули, ударяется о стену. Тогда я мог бы прикинуть ширину туннеля, пространства, чтобы это ни было. Но не мог. — Скажите мне, что это вода? — шёпотом взмолилась Трис. — Да, конечно. Мне надо было самому додуматься. — Спасибо, Трис. — передёрнул я плечами. Я тоже говорил шёпотом. Мы продвинулись ещё на пятнадцать шагов, когда над нами вспыхнули лампы, ослепив нас и погаснув, оставив полыхающие отблески на роговице моих глаз. Я застыл на месте. Вода плеснула, и потревоженный мрак заколыхался, объяв нас. — И что же теперь? — Посмотрим, повторится ли это снова. Может быть, мы сможем увидеть, где находимся. Мы подождали минуту, но нам показалось, что прошло двадцать. Ничего не происходило. Содрогнувшись, я потянул три за руку, сделал шаг, и огни засияли. На этот раз вспышка длилась несколько дольше, и сияние вновь потухло. — Ох! — промычал я, вновь двинувшись вперед. Через пять шагов вода стала глубже, будто мы спускались по крутому скользкому склону, и вот мы оказались в воде по колене, Потом почти по пояс. Я продолжал убеждать себя в том, что это все же вода. Но она была не холодная. На этот раз, когда огни вспыхнули, они горели добрых пять секунд. Мои зрачки сузились, сознание сконцентрировалось. Я успел лишь мельком увидеть деревянные стены по сторонам и еще лестничную шахту, меньше чем в пятидесяти футах впереди, которая вела наверх. Потом тьма вновь обрушилась на нас. — Порядок. Выход есть! — сказал я и почувствовал, как что-то ударилось о мою ногу. «Ой — Ой-ой! — Что случилось? — спросила Трис. — Просто иди. «Эй — Эй! — окрикнула меня Трис и затем вскрикнула. — Иисусе! Тут что-то! — Иди же, Трис! Жди, пока загорятся огни! — Я не хочу смотреть! Огни вспыхнули. Я посмотрел на воду и едва не рухнул в обморок. По чёрной поверхности плавали человеческие пальцы. Большие пальцы рук. Десятки. Сотни. Точно оглушенные динамитом рыба в пруду. Я увидел ухо. Лампы погасли. — Профессор? — позвала Трис едва слышно. — Вы видели? — Иди, Трис. К счастью, вода обмелела уже через несколько шагов, но то, что плавало в ней, окружало нас все теснее. — Трис почти бежала, когда мы вскарабкались по противоположному склону. Уровень воды упал до наших колен. Мы оба слышали неторопливое усердное шлёпанье по воде позади нас. Но когда огни вновь зажглись, ни один из нас не оглянулся. Несколькими секундами позже мы очутились на лестнице, тяжело дыша. Я готов был склониться и поцеловать твёрдое сухое дерево под ногами, если бы мои брюки не сочились влагой, и я не ощущал себя отвратительно, когда моя кожа соприкасалась с ними. «Идти мокрым насквозь через замёрзшие прерии к машине будет забавно», — подумал я. Но оно того стоило. Вся эта чертовщина того стоила. Я не мог дождаться, когда схвачу кейт в охапку, прижму её к себе, рассмеюсь с ней вместе». Я не мог дождаться, когда смогу расспросить Роберта Хайрайта и остальных во всех подробностях о том, что они видели. Впервые за эти годы мне хотелось о чем-то писать. Еще я чувствовал благодарность. Всю свою жизнь я считал себя чем-то вроде книжного червя, сборщика исторических фактов, лишенного собственной истории. И теперь я впитывал ее всей кожей, содрогаясь от напора. Я поднял глаза и увидел знак «Выход» ровно, светившийся красноватым сиянием в двадцати шагах впереди. «Уже все?» — Трис обхватила себя руками, стараясь не трясти мокрыми, хлюпающими по ногам брючинами. «Шутишь, что ли? Я не хотел уходить отсюда. Я был бы счастлив оставаться таким же напуганным до конца дней, но и встречаться с судьей у меня не было никакого желания. Поэтому, когда я услышал, как он, шлепая по воде, приближается к нам», то начал взбираться вверх по ступеням. Я уже добрался до лестничной площадки на полпути к самому верху, когда яркий поток света ударил в наши лица, и люди в пижамах выступили из стен с обеих сторон лестницы. На каждой ступени их было подвое. «Вот проклятье, сказал я, потому что знал этот трюк. Я видел его в половине павильонов с привидениями, в каких только бывал. Честно говоря, На меня произвели впечатление двери, хитро скрытые в стенах, чтобы спрятать весь этот народ до того момента, когда мы окажемся прямо перед ними. Но сейчас я собирался подняться вверх по лестнице, а у людей в пижамах могли оказаться топоры и дубинки, которыми они могли медленно замахнуться, пошатываясь в мерцающем свете, едва мы сделаем шаг к двери. «Ох — Ох! — услышал я в стон трис. До меня донеслось шлепанье по полу затем стук падающих капель снизу. И я понял, что судья достиг подножия лестницы. — Не волнуйся, — пробормотал я, и, невзирая на прикосновение сырой одежды к ногам, начал подниматься вверх по ступеням. — Терпеть не могу стробоскопы, — сказала Трис, Но я услышал, как она пошла следом за мной. Я держал руки в карманах и, проходя мимо людей в пижамах, яростным взглядом буравил их лица. — Единственным, что меня удивило, было то, что ни один из них даже не изображал попыток напасть. Фактически они вообще не шевелились. Они лишь стояли, молчаливые, как Герольда на картине, изображающие средневековую процессию, и провожали меня взглядом. Ой — Ой-ой! — услышал я восклицание трис, посмотрел назад, и все полетело к чертям. Мощный сияющий свет наполнял пространство. Судью было отчетливо видно. Он даже не ступил на лестничную площадку, а стоял по колено в черном пруду, который мы преодолели. Я не мог видеть его лица из-за капюшона, но я видел пальцы, плававшие вокруг него. Они шевелились. Десятки их цеплялись из-за края его одежды или, извиваясь, взбирались по его опущенным вниз рукам. Точно пчелы, облепившие пчеловода, пришло мне на ум дикое сравнение — Моё дыхание вырвалось из груди. Трис завопила, оттолкнула меня с дороги и, стремглав, понеслась к выходу. Пошатываясь, я оторвал взгляд от судьи и стал взбираться по последним верхним ступенькам. Люди в пижамах не шелохнулись, чтобы удержать меня. Вылетев наружу, Трис оставила дверь полуоткрытой, и я с трудом доплёлся туда, едва не падая на колени. Ещё три ступеньки. Две. Потом я выбрался наружу через сарайчик, где-то на просторах прерий, в нескольких сотнях футов от Красного дома. Дверь начала затворяться, и сокрушительный порыв отчаяния пронизал меня тоской. На мгновение я подумал, что мне жаль покидать этот дом. Сознание того, что я никогда не испытаю ничего подобного снова и что лучшего Хэллоуина в моей жизни уже не будет. Потом я понял, что так напугало Трис. Когда она завопила, Она не смотрела на судью. Она смотрела на тени рядом с собой. И выражение ее лица не было просто гримасой ужаса. Она что-то узнала? Тогда и я понял. Или мне так показалось? Эти шевелившиеся пальцы, судью с его правосудием, босоногих мальчиков в пижамах и дряхлую гориллу. Я понял, что прерии не пустынны. Не так пустынны, как полагали мы все эти годы. Их безбрежные просторы переполняют индейцы, гамстедеры, танцовщицы, ковбои, китайцы, бизоны. Все убитые души. Я обернулся и посмотрел на Кейт, глядевшую на меня из дверного проема. Ей еще не выдали пижамы, догадался я. Пальто было расстегнуто, теперь ее не укутывало одеяло, и я мог наконец увидеть кровавую рану. Брайан Тидроу выстрелил ей в живот в тот миг, когда она постучалась в его дом, а потом снес себе башку. «Нет», — сказал я. «До свидания, Дэвид», — мягко произнесла Кейт, послала мне воздушный поцелуй и захлопнула дверь. Глен Хиршберг «Карнавал судьи Дарка»